Благодарности. Надеюсь, пациенты и коллеги простят меня за эту книгу. Все рассказанные мною истории произошли на самом деле. Но чтобы сохранить конфиденциальность, я изменил многие детали. Когда мы болеем, наши страдания напрямую затрагивают нас и наших близких. Однако для лечащего врача это лишь одна история из многих. Огромную помощь мне оказали мой мудрый агент Джулиан Александер и мой потрясающий редактор Би Хемминг. Насколько хуже была бы книга без их рекомендаций? Некоторые из моих друзей, в частности Эрика Вагнер, Паула Милн, Роман Золтовский и мой брат Лоуренс Марш любезно ознакомились с черновым вариантом книги и поделились кое-какими соображениями. На протяжении 27 лет мне посчастливилось работать с Гейл Томпсон, секретарем, чьи эффективность, умение поддержать и забота по отношению к пациентам до сих пор остаются вне конкуренции. Этот труд никогда не был бы завершён без любви, советов и помощи моей жены Кейт, которая также придумала заглавие книги, и которой она посвящена. Конец книги Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.